Глава 36 Задача по поиску материала для магии решилась благодаря паре гнилых яблок, что нам кинули похитители в качестве ужина. Брезговать такой подачкой было не время, и я вырастила с десяток плодов. Когда на яблоке уже невозможно было смотреть, принялась размышлять, как же, имея столь маленький козырь в руках, сбежать от похитителей? Очевидный ответ никак меня не устраивал. Лорвиль с грустью складывал... и загрызков в пирамидке, пока я прикидывала варианты. В теории я могла вырастить ядовитые фрукты, сложить их около двери и ждать, пока за нами не придут. Но вряд ли хоть один похититель перед тем, как нас убить, решит перекусить неожиданной находкой. Этот вариант отпал. Я обвела взглядом погреб. Под потолком находился вентиляционный люк. «Интересно, а воздуховод в таверне и погребе общий?» — задала я вслух волнующий меня вопрос. «Без понятия», — произнёс Лорвиль с грустным придыханием. В его компании размышлять, кстати, было то ещё испытание. Взгляд непроизвольно возвращался к его волосам, и возникало жгучее желание их потрогать, пропустить сквозь пальцы. Я мотнула головой, отгоняя бредовые мысли, вызванные магией эльфов. «Вот бы и вправду их и дурманить», — произнесла я, и в голову пришла безумная идея. Поднеся руку к трещине в полу, откуда росла крохотная яблонька, я попыталась представить, как она меняется, напитываясь магией. «Что вы делаете?» спросил эльф, рассматривая творение моих рук. «Создаю новый сорт яблок». Через несколько минут нашему взору предстало небольшое деревце с сочной зелёной листвой. «Это же...» «Да!» перебила я, победоносно улыбаясь, гладя симпатичные зубчатые листики. Сорвав листочки, я тут же выжила с помощью магии из них всю влагу, тем самым высушив до готовности. Дело было за малым — раскурить. «Бумага есть?» — спросила я у Лурвиля. «Да». Он взял газету, лежащую около ведра в углу. Я неумело скрутила толстую самокрутку, похожую на зимнюю праздничную хлопушку конфету, подожгла её от пульсара мага и, взвизгнув от радости, встала на пустую бочку и приложила самокрутку к вентиляции. Плотный белый дым тут же жадно втянулся в трубу. «Этого слишком мало, чтобы их одурманить!» Заливисто, словно звонкий колокольчик, рассмеялся Лурвиль. «Я всё учла!» — хихикнула я в ответ. «Поэтому усилила свойство в несколько сотен раз!» «Леди, а можно просто Дели?» — спросил эльф, и я кивнула. «Я тебе серенаду спою, если мы выберемся!» «Ф, я сама себе спою в таком случае!» «Знаешь, о чём я подумал только что?» — сказал Лурвиль, задыхаясь от смеха. не «Что дурман должен подействовать и на нас?» «Звучит, как она нас Ха -ха, И на нас, а на нас!» «А ещё мы не подумали, кто нам откроет дверь, если все и вправду одурманятся!» а, и вправду! Я сейчас лопну от смеха!» «Дели, у тебя тонкое чувство юмора!» И не говори!» От смеха мы оба прослезились. Сверху донёсся хохот. Мой слегка недоработанный план сработал. Дверь снова распахнулась, на пороге стояли похитители, все красные от смеха. «Я говорю, он лопнет от злости, когда узнает, что мы отпустили пленников. А! Представил, как его надменное буржузское лицо раздувается!» «Эй, вы двое!» Они обратились к нам. «Дуйте на выход!» пока напыщенный индюк не вернулся. «А, точно! Индюк!» Нас не пришлось просить дважды. Держась друг за друга, чтобы не покатиться по полу от смеха, мы прошли через всю таверну под улюлюканье и хохот похитителей и оказались на свободе. «Смотри, лошадки!» — воскликнула я, показывая рукой на диковинных животных. «Ты никогда не замечал, какие красивые у них глаза? Прям как у тебя!» «Точно!» «И ресницы! Ты видишь, какие они длинные и шелковистые!» Мы уставились на бедную лошадь в упор, и та недовольно фыркнула. «Ты так фыркаешь!» — заметил Лурвиль, и мы снова расхохотались. «Так, всё, будем серьёзными!» — попыталась я взять себя в руки. Но уже в следующую секунду снова захихикала. «Давай возьмём двух лошадок и поедем к моим родителям!» «Мак говорил, у тебя есть муж, почему не к нему?» «Ну ты даёшь!» — я ткнула Лурвиля в плечо и снова рассмеялась. «Он же тебя прибьёт, как только узнает, что мы сидели вдвоём в тёмном сыром помещении и пытались согреться теплом наших тел, чтобы не замёрзнуть насмерть!» «Но ведь такого не было!» «А в его фантазиях будет!» Нурвиль запрыгнул на коня, я же неуклюже вскарабкалась на соседнее животное. Под истеричный хохот эльфа мы отправились ко мне домой. Слава богам, к тому моменту, когда мы с Нурвильем подъехали к поместью родителей, Действие дурмана выветрилось. «Боги, я бы съел сейчас лошадь!» Заметил эльф и хихикнул. «Или почти выветрилось!» Дверь нам открыла заплаканная Сара, и, увидев меня на пороге, кинулась обниматься. «О, леди Делия, мы думали, вас похитили!» «Боги, вы невредимы!» Я обняла служанку в ответ. В холл выбежали мама и Лили. И вот уже мы дружно плакали все вчетвером, пока сестра первой не пришла в себя». «Да, «Лилия, а кто твой спутник?» — спросила она, тут же проверяя, не ли платье «Мама, Лилия, это мой спаситель, господин Лурвиль», — представила я замешкавшегося на пороге эльфа. «Лурвиль — это леди милиса моя мама, и сестра Лилия». «Приятно познакомиться». Лурвиль грациозно поклонился. «Господин...» — удивилась мама. «Да, леди милиса у меня нет титула, так как и я эльф». Мама и Лили жадно уставились на бедолагу. Всё же он был слишком красив. «Где отец?» «Он в замке Кроу. Ждёт письмо о выкупе, пока Валян ищет тебя. Ой, мы должны немедленно известить всех, что ты спасена». И дом погрузился в хаос. Лурвили устроили в одной из гостевых комнат. Было решено, что он какое-то время погостит у моих родителей. Меня же посадили в столовой. Я как не в себя сметала всё съестное, до чего могла дотянуться». Вскоре ко мне присоединился Лурвиль. Мама с Лили ошарашенно наблюдали, как мы поглощаем еду и пьём воду стакан за стаканом. «Делли, ты хотя бы жуй», — тихонечко прошептала мама, не отрывая взгляд от эльфа. Лилия вовсе сидела напротив Лурвиля и смотрела на исчезающие в его рту булочки, явно мечтая оказаться на их месте. Первым в поместье прибыл отец. Увидев меня, он тут же кинулся обниматься, и я радостно взвизгнула, повиснув у него на шее, как в детстве. «Делли, девочка моя, как я рад, что ты цела. Они же ничего тебе не сделали». «Нет, пап, всё в порядке. Знакомься, это господин Лурвиль, мой спаситель». Часть про спасителя была додумана на ходу. Во-первых, так будет проще оказать помощь эльфу, отрезанному от сородичей, и попросить родителей о нём временно позаботиться. Во-вторых, у него появятся шансы выжить после знакомства с Валианом. «Лорд Джон Гарден», — представился отец, протягивая руку. «Просто, Лурвиль, я эльф». Поспешил он добавить, быстро уловив «Правила высшего света». «Нет титула? Тут же объясни, почему». У папы округлились глаза. «Как же вы оказались посреди зимы в беренвере «Изучал уклад людей», — просто ответил эльф. «Это же просто чудесно!» — воскликнула Лили. «В благодарность за спасение Дели мы обязаны вам показать высший свет беренвера Я облегченно выдохнула. «Благодаря находчивости сестры мне не придётся просить о помощи». «Буду польщён!» — кивнул Лурвиль и озарил всё поместье своей ослепительной улыбкой. Все, кроме отца, тут же стыдливо потупили взгляд. Боги, эта магия начинала меня раздражать. Достаточно того, что я так реагирую на Валя, она. «Делия!» — послышался крик из холла «Лёгок на помине!» — пробубнила я себе под нос. Кидаться в объятия Валя, я не стала. Он сам подлетел ко мне и сгрёб в охапку, рискуя сломать ребра. «Боги, ты цела!» — выдохнул он, И тут его взволнованное радостное лицо вмиг переменилось. «Это ещё кто?» «Лорд Валиан, это господин Лурвиль, спаситель Делии», — представила его Лили. «Он уроженец эльфийского леса». Под взглядом Валиана Лурвиль поёжился. «Рад знакомству, господин Кроу. Вы, должно быть, супруг Делии?» «С какой радостью он обращается ко мне по имени!» — проигнорировал его Валиан. «К чему условности? Я обязана Лурвилю жизнью, и тебе не мешало бы его отблагодарить». Мы с валяном уставились друг на друга. Это была молчаливая перепалка, в которой мог быть только один проигравший. «Спасибо», — сдержанно сказал Валлиан. «Я просто выполнял свой долг», — кивнул Лурвиль. «Примечательно, что обменяться рукопожатием они так и не сочли нужным». «Лорд вален вы, наверное, проголодались. Прошу, присаживайтесь. Сейчас Сара принесёт столовые приборы». «Не стоит, Леди Мелисса. Мне не терпится узнать, что произошло и кто стоит за похищением Делии, чтобы стереть этого мерзавца в порошок. Так же, как ты бы стёр моего отравителя?» — не удержалась от колкости я. Валиан подарил мне убийственный взгляд. «Пожалуй, мы обсудим всё с Делией наедине. А вы продолжайте ужинать», — ледяным тоном сказал Валиан. Вздохнув, я прихватила с собой пару булочек со стола и направилась в отцовский кабинет. Он был достаточно далеко от столовой, чтобы никто не услышал нашей ссоры. Валян следовал за мной по пятам, и я уже жалела, что лишний раз вывела его из себя.